Русская крепость и новые поселения вокруг нее тянулись на 10 миль на юг по острову у левого берега Волги. Тем временем московское правительство послало к Астрахани для усиления гарнизона по Волге лодки с соединением войск и запасом военного снаряжения. Экспедиционным корпусом командовал князь Пётр Серебряный. Поскольку у турок не было подходящих судов, Они не могли помешать экспедиции прибыть в Астрахань. Турецкий обстрел крепости оказался неэффективным. У турок были лишь легкие полевые пушки. Попытки турецких саперов взорвать стены крепости также не удались. Турки оказались в трудной ситуации. Крымские татары не желали оставаться на зиму. Турки тоже начинали роптать. Косым-Паша был вынужден дать приказ отступать. Его войска начали отступление 26 сентября. Турецкое возвращение к Азову около 500 миль заняло почти месяц. Солдаты и кони умирали от голода и жажды. Лишь относительно малое число прибыло в Азак, Азов невредимыми. Через Афанасия Нагова, своего посланника в Бахчисарай, московское правительство было осведомлено о подготовке турок к астраханской кампании. Но Нагова, когда началась кампания, заключили в тюрьму, а после этого Москва могла рассчитывать по части информации о перемещении турок только на донских казаков». Московское правительство собрало в Нижнем Новгороде войска. Несколько подразделений были посланы вниз по Волге, чтобы помочь гарнизону Астрахани. Одновременно были усилены оборонительные войска вдоль оки Сибирский сборник, страницы 22-23, Новосельский, страница 430, Зимин, Опричнина, страница 288. Царь назначил Владимира Старицкого командующим военными силами, собранными в Нижнем Новгороде. Но этот факт ни в коем случае не может рассматриваться как свидетельство доверия царя к князю. Пискаревский летописец. Материалы по истории СССР. Том 2. Москва. 1955 год. Страница 76 Посылая его в Нижний Новгород, Иван IV, очевидно, надеялся убрать его из Москвы, по крайней мере, на время. Таубе передает, что когда князь Владимир остановился в Коломне на пути в Нижний Новгород, местные власти и все население с воодушевлением приветствовали его. Таубе, страница 45. -я. 6 сентября 1569 года умерла вторая жена Ивана IV Мария, черкесская княгиня. Она никогда не была популярна среди князей бояр и земства. Ее брат, князь Михаил Темрюкович Черкасский, был одним из наиболее влиятельных людей опричнины. Поэтому Иван IV предположил, что она была отравлена заговорщиками и что следующей жертвой будет он. Эти опасения стоили жизни князю Владимиру. По приказу царя он был схвачен и доставлен в Александровскую слободу. 9 октября царь обвинил Владимира в организации покушения на его жизнь и приказал ему принять яд. Жена Владимира и младшая дочь погибли с ним. 11 дней спустя мать Владимира, княгиня Ефросинья, была задушена. Зимин Апричнина, страницы 290-292. Царь подозревал, что у Владимира много сочувствующих в Новгороде, и теперь он обратил свое внимание на этот город, где не умерли традиции былой политической свободы, и жители пользовались остатками административной автономии. Его подозрения усилились, когда он получил секретную информацию от некоего Петра Волынца или Волынского, что архиепископ Пимен, бояре и весь город Новгород желают выйти из-под власти царя Иван IV и перейти на сторону короля Сигизмунда Августа. Новгородские летописи, страница 85, Карамзин, том 9, страницы